13. -е. Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Аквариум. Так Данила узнал странную историю отца Леонтия, ростовского миссионера, создавшего в начале XVI века единственный в человеческой истории серебряный колокол. Поток рассказывал тяжело, будто нехотя. Да, был у нас похожий случай. В честном городе Ростка, где самого Потока воспитали приемные родители, несколько лет назад возникла небольшая христианская община, одна из первых на диком Залеском севере Руси. Всего-то дюжина домов объединились в новорожденный приход полуподпольной церкви, во многом благодаря воодушевленной деятельности священника Леонтия, весьма известного и состоятельного человека. Этот Леонтий в юности попал в плен к хрещенным варягам и много странствовал за Верянским морем, побывал в ледяном городе Царьграде и Млетоке. Вернулся на родину православным священником, будучи рукоположен в гордом царстве Марко Королевича, что в стране белых сорбов. В отчим городе Ростки немедленно приступил к проповеди христианства. В числе прочих, батюшка крестил всю семью Михаила Потыка, его самого и родителей-восприемников. С течением времени прихожан становилось все больше, чему немало способствовала добрая слава Леонтия. Его дом всегда был полон гостей. Даже странники из далеких стран забредали к главе ростокских христиан, на ночлег и честную беседу. Вскоре деятельный священник обустроил себе новый терем, женился и обзавелся первенцем. Поповича назвали Алёшей. И вот, три года назад, с обожаемым батюшкой случилось несчастье. Глухой ночью, в начале зимы, он исчез из собственного дома. Словно похитили злые люди, кто-нибудь из многочисленных недругов христианской общины. Исчез будто по волшебству, ни прощальной весточки, ни следов схватки не удалось обнаружить в опустевшей спальне. Верные друзья и простые прихожане день и ночь искали следы пропавшего священника, однако все усилия были тщетны. Наконец, к исходу третьего дня Леонтий сам постучался в двери своего дома, исхудавший и оборванный, с незнакомым пламенем в очах. Говорил странные речи и размахивал руками, как полоумный. В лицо не узнал собственного сына. Прогнал из дому жену. Отказался даже обняться с ней после тяжелой разлуки. У Пападьи оступилось сердце. Едва выходили. Священника будто подменили. Однако прихожане, поплакав и помолившись, просили его возобновить богослужение и вернуть жену обратно в дом. И тут Леонтий... Собрав весь приход, у себя на дворе произнес страшную речь. Он признался, что вовсе не является тем отцом Леонтием, который жил прежде среди этих людей. Он прислан сюда из грядущего века силою небывалого волшебства, пробужденного к жизни ударом серебряного колокола. Он всего лишь двойник истинного батюшки Леонтия, его зеркальный потомок — из страшно далекого будущего, из немыслимого, гремучего и пламенного 1500 года по Рождеству Христову. Поэтому он не прикоснется к жене прежнего здешнего отца Леонтия и не признает своим сыном босоногого сорванца Алешку Поповича. Он всего лишь гость в этом времени и явился сюда с важной непростой целью – которую необходимо достичь для большой русской победы в будущем. Там, откуда он явился, Новый Леонтий принял обед и готов выполнить свою задачу любой ценой, даже если ради этого придется переворошить грязное белье прошлого и песчинка за песчинкой пропустить сквозь пальцы солнечный поток времени. «Прежний, здешний и любимый ваш батюшка скоро вернется», — говорил Новый Леонтий. «Как только будет выполнен мой долг в вашем диком времени, я вновь ударю в волшебный колокол. Тогда все обернется на свои места. Каждый возвратится в родное время». Так сказал этот небывалый человек и ушел из города Ростка. Ушел от соседей христиан куда-то на полдень, по прямоезжей дороге на престол. А прихожане, погоревав, разошлись по домам, молиться и ждать, когда вернется их обожаемый батюшка. чтобы возобновить богослужение в потайном храме. С тех пор прошло уже более трех лет. Никто не пришел в рост, как тамошним христианам. Ни прежний отец Леонтий, ни новый. Видно, не просто оказалось гостью из грядущего века исполнить свой неслыханный обед. Всякое бывает в жизни, не дай бог, конечно. Человеческим костям недолго сохнуть под жарким солнцем на обочине прямоезжей дороги. Видимо, Михаилу и самому не понравилась эта грустная шутка. Он прервал рассказ и поспешно опустил усы в свою чарку, прикрыл тоскующие глаза ресницами, густыми, как у гусарских офицеров на полотнах эпохи Александра Первого. Данила поежился. В баньке становилось свежо. Он сполз с лавки на пол поближе к каменной печке, Там тихо дотлевали пепельно-розовые угли, совсем изредка подергиваясь последними струйками оранжевой плазмы. «Стало быть, и мы с Данькой ковалем поменялись местами. Жаль мне парня. К московской жизни будет не непросто привыкнуть», — подумал Данька и невесело улыбнулся. «А еще больше жаль Радая Тимурова. Боюсь, мой двойник-язычник при случае не станет церемониться». «Ну, а ты-то чего к нам прилетел?» Поток обернулся на стуле, подпер кулачищем щеку. «Тоже никак. Важное задание выполнять для спасения будущего». «Да нет». Данька бросил в печку последнюю березовую щепку. «От прежней судьбы сбежал. Надоело. Захотелось спокойной жизни на природе». Ха, ну ты недолго думал, да ладно порхнул». Спокойная жизнь. Пожелал молочка от бычка. Аль у нас тут вместо мух жареные куры в рот залетают. Да ни разу в день. Та же щука только с хреном. Да уж я понял. Успел заметить. Только очнулся, дом подожгли. Пошел к селянам в батраки. Прискакал десятник с тремя дурнями в шлемах. Стали в меня невесть за что стрелы метать. Едва сбежал. Ладно, думаю, уеду в дальние края, буду жить один в лесу. Не тут-то было. На первом же постоялом дворе хозяин меня за воина принимает. Начинает петунией угощать. Удрал от него в лес. На первом же дереве лихоманка в платье сидит. Отдохнул я за эти два дня. А у вас там? На завтрашнем ту веку. Неужто не слаще нашего житья? Или теперь все ваши к нам побегут на природе отдыхать? Поток покосился жалостливо и, подумав, достал из-под лавки еще один горшок с боярским медом. путь к сюда, Данилку, да чарочку прихвати. Надо уж тебя побаловать, гость не здешний. Блин, не клин, брюха не расколет. А мед не в счет, он по печени не бьет. У нас и верно, не сладко живется. По всему видно последние времена. Данька оживился, завертел в пальцах не просолившийся огурец. Народ сам себя насквозь пропил, а в столице одно варье поганое прижилось. Земля хлеба не дает, зимой снег не выпадает. Бабы рожать отказываются, а мужики, страшно сказать, с мужиками спят. Эк, невидаль, поток и бровью не повел. Мужики с мужиками, подумаешь, я вон зимой с медведем завсегда сплю. От них жар, ровно от печки, и мохнат изрядно. Если на снегу спать, так самое первое дело с медведем. А насчет баб, это мне непонятно. Ежели ты девку уже, к примеру, приласкал, то есть по-хорошему и неоднократно, как же ей не родить? Это вы чего-то неправильно делаете, честно слово. Ты, кстати сказать, хоть тут времени теряй. На что девки редко отказываются. То есть по правде сказать никогда. Только смотри, когда родит... Придется в жены брать. Ха, а ты как подумал? За них и выпьем, предложил Данька по самую пупырчатую попочку, окуная солоноватый огурец, в напоенную медом чарку. Добро! За баб еще не пили. Хоть и нет на земле твари глупей до да продажней русской бабы, а без нее рудимый и вовсе житья нет. Вот я с Жинкой только с утра расстался, а уже туска ломает. По голосу ее соскучился. «Жену домой отправил?» Сдавленно поинтересовался Данька, мотая головой от жара в глотке. «Что за хрен? Никак не выловить в рассоле огурчик помоложе?» «Не, не думай. К малке в ближний починок. Да у нас ума ушла. Женка у меня гордая, оболованная, Калинского хана племянница». В шалках да в сметане взлелеяна, а тут ей со мной в лесу жить пришлось. «Не хочу, — говорит, — в этой лачуге томиться. Пойду от тебя в починок к людям, а когда дело сделаешь, приходи за мной и забирай до дому». Так и ушла услушница. «В починок ушла!» — прохрипел Данька. «Как есть, целиком и ушла. Удержать не смог. Нрав у нее ханский, огненный». — Да пусть поживет в починке денек-другой. Я дела ту свою скоро кончу, нынче либо завтра. Вот только дождусь заморского дружка с гостинцами. — Твоя жена ушла сегодня утром в Малков починок? Данилов вскочил, отбросив чарку, навис над столом, стиснув поток за локоть. — А ты знаешь, что в починке полно вооруженной когани, что они всех жителей в сарае под замком держат? «Тихо, тихо! Не пугайся, так добрый молодец!» Веско рукой Михаила придавил его обратно к лавке. «Знаю я и про когань, и про свящасу с карашем. Мне, молкуша весточку прислала. Остерегись, мол, лебедушку свою к нам на пустой посылать. У нас нынче гости незваные, без и бессердечные. Да только моя ожинк всех перехитрит. Она у меня затенится, да умница, нищенкой прикинется». Либо беглый беглой, вовек не узнает никто. Они проверяют каждого. Свищ лично устраивает допросы. Они знают, что ты приехал сюда с женой. Ты полагаешь, даже Скарыш не догадается? Скараш, Ха-ха, не вжись лебедушки мой моей не обхитрит. Поток гордо скрестил на груди огромные белые руки с непомерными бицепсами. На всякий гром страху не напасешься. А у Скарыша и гроза-то не из тучи, но из навозной кучи. Скарыш твой только бровями играть гураст. Я его не раз плетью угонял из города в город. Волшебник, задери его Потап. Ха. Да всем волхвованием ломаный грош цена. Он у меня в углу образок стоит, видал? С ним никакая порча не страшна. Данила поднял глаза к потолку. И верно, в самом углу... На желтых выскобленных досках дальней стены темнел крошечный лик спасителя. Данька вздрогнул. Его взгляд был по-прежнему родным и привычным. Словно не было никаких обвалов в прошлое. «Вот, посмотри, что со Скарышевым волшебством делается». Михайло протянул руку под самый нос и немного разжал ладонь. На самом дне... В толстых складках кожи отвратительно закопошилось нечто полупрозрачное и холодно шуршащее жалеобразными, размягшими крыльцами. Странная стрекоза. Эту скарышку мне сыщиков прислал. Только они сразу сонные делаются. Тают, как воск от лица огня. А ты говоришь, волшебство, враньеда вымысел. В глаза немного пыли надубно, А из скарыша так песок и летит. Да и свища тут... «Не лучше. Не зря люди говорят. Не все бьет, шо гремит. Бывает, просто в животе болит. Моя тоже инка не чита Баба, она и черта перехитрит». «А другую бабу перехитрит?» — тихо спросил Данила. И сразу ему стало тоскливо и жутко. Он увидел, как испугался поток. Михаила замер с приоткрытым ртом, в похолодевших пальцах огрызок огурца». «Смеяна!» — только и успел прошептать он. «Смеяна тоже в починке. Господи боже! Он узнает мою лебедушку в лицо!» Недолго помолчав, поток сглотнул остатки меда в чарке и отвернулся. Этот русобородый гигант явно не умел теперь скрывать своих чувств. Как детеныш спрятал лицо в побелевшей ладони. Страшно стиснул виски корявыми пальцами И вдруг рывком вскочил Тряхнул волосами и сурово глянул Даньке в лицо Но «Ну, вот что я тебе скажу, добрый гостюшка Пора нам и по душам поговорить О делах наших, богатырских Сдернул с гвоздя чистую рубаху Коротким движением окунулся в просторный подол Вынырнул головой из воротника Глаза злые, горючие круто подпоясался толстым кушаком, быстро закатал рукава на повыше мышечных бугров на плече. «Хватит разговора смаковать. Пора и напрямик объясниться. Говори, по что явился удалой молодец. Сказывай, да не криви языком». «Молчишь». Поток подступил на шаг, выпитив колесом грудь в стонущее от напряжения рубашки. «У нас на веку такое правило. Коли богатырь с богатырем на дороге сходятся...» Либо битве быть, либо честному братанию. Иначе не разойтись мужикам. Так вот, меня звать Михаила Иванов, сын Потек. Богатырь из Ростка города. Ты, я вижу, тоже человек воинский. Говори, как знакомиться будем. По лихому удальству, либо по любви. Сейчас в раз и решим, как испокон веку промеж богатырей решалось. Господи, Что это было? Данька и не заметил, откуда сверкнул потоку в руки широкий сцарапанный меч с блестящими клеймами по лезвию. Вот сверху из-под крыши выдернула его Михайлена рука. «По удальству, либо по любви, сказывай, не тяни душу». Тихо поводя перед собой горячим клинком, Михайло плавно по звериному скользнул ближе, на подступ. «Если биться будем, хватай свой меч». «Ну, решайся, Данила-богатырь». Отчего чего мне решать?» Данька пожал плечами, демонстративно не выпуская из пальцев огуречную пупочку. «У меня и меча при себе нет. Так что по удальству не получится, извини. Придется, видно, брататься». «Ты словами не шути, Данька». Поток замер, настороженно вытянув вперед бычью жилистую шею. «Коли надо». Я тебе и меч успех сыщу, а если брататься, тогда на всю жизнь, до мугилы, за брата на смерть ходят. Дороже брата, только жинка да батюшка с матушкой. На смерть? Данька криво прищурился и отправил огурец в рот. Это любопытно. Я понимаю, тебе сейчас нужна моя помощь, и, наверное, я с удовольствием помогу тебе против Смеяны. Но ведь ты за меня тоже на смерть пойдешь, когда надо будет. Как есть пойду. Как не раз уже вставал за старшего брата моего названного. Он во престоле-городе живет, а имя ему Добрыня пояс. Теперь, выходит, будет на братьев. И знай, твоя правда, нужна мне теперь родная рука. Жену из беды вызволить. Не боишься со мной брататься, Михаила? «Если я злой человек, незнакомый, из другого времени совсем...» «А ну, не балуй!» Поток побагровел и нервно дернул тяжелым клинком. «Не болтай впустую! Говори, наконец, кто таков? Брат или супостат. Широким жестом, с видимым удовольствием, отбросил меч в угол, как ненужную игрушку. Едва удерживая в бороде улыбку, косолапо шагнул вперед Я охватил лапами за плечи. Трижды ткнулись друг другу губами в небритые щеки. Здорово, братишка. Ну вот и с Богом. И познакомились. Давай, что ли, еще по одной? За добрую встречку.